Глава 29. Кристофер стал подозревать неладное еще во время ужина. Невеста вела себя сковано. Слишком напряженно опрокинула пиалу с соусом и все время извинялась, будто испытывала за что-то вину. Так не похоже на Сару. Может, у девушки что-то случилось, поругалась с родителями или. Нет. Кристофер не мог придумать ни одной причины, чтобы оправдать подобное поведение. Сара Дау При любом настроении, при любых обстоятельствах не теряла выдержки. Всегда оставалась отчужденно вежливой и слегка надменной. Второй тревожный звоночек прозвучал во время короткого аперитива между сменой блюд. Кристофер воспользовался случаем и пригласил своего гостя на террасу, подышать воздухом за бокалом освежающего напитка. Магистр Вернер с жаром заверял, что на девушке нет никакой иллюзии а у самого выступила испарина на лбу, и пальцы, похожие на мясные колбаски, мелко подрагивали. Кристофер не обманывался. Влияние герцога Дао Монрай хватило бы на то, чтобы всеми силами скрыть подмену. Но вопрос, зачем ему это, не переставал мучить. Родители воодушевленно обсуждали предстоящую церемонию, и скажи им, что невеста фальшивая, только бы отмахнулись». Им совершенно без разницы, кто будет под личиной Сары Манрай. Конечно, если у девушки есть дедар. Можно было бы сыграть на этом. Но пока нет никаких доказательств подмены, лучше не дергаться. Все началось внезапно. Разгоруженно в зал начал просачиваться едкий дым. Мать первой забила тревогу. «Что же это?» — воскликнула испуганно, поднимаясь со своего места. «Слуги оторопели. Неужели пожар? Где винченца? «Полагаю, нам лучше выйти на улицу, пока я во всем не разберусь». Авторитетно заверил отец, но в глазах плескалась тревога. К сожалению, в этом зале выход был единственным, зато с большими полукруглыми окнами. А вот выход на террасу располагался в малой трапезной. Кристофер вызвался сопровождать невесту, но ее оттеснил герцог, заверив, что в этом нет нужды. Он справится самостоятельно. Пока я еще несу полную ответственность за жизнь и здоровье своей дочери. Вежливо улыбнулся он, беря Сару под руку. Девушка дернулась, как от удара. Но все же последовало за отцом. Ее мать держалась позади. Слуги должны были выйти последними. Отец уже потянулся к позолоченным ручкам, как прогремел взрыв, откидывая Кристофера назад. Мать рухнула на пол, кажется, сильно ударившись головой. Отец отлетел в другую сторону. Маг, который последним выходил из-за стола, испуганно пытался забраться под стул. Осколки выбитых стекол разметались по полу. Несколько, кажется, попало Кристоферу в спину, не сильно ранив. Один точно застрял в бедре, порвав штаны. Но больше волновало самочувствие матери. Вокруг царила неразбериха. Следующей ударной волной выбило входные двери. И только тогда Кристофер разглядел мужчину, окутанного пламенем, словно коконом. Мужчина стоял на разбитой оконной раме, иронично усмехаясь, будто бы происходящее сильно забавляло его. Кристофер было ринулся вперед, но к его ногам метнулся огонь, вынуждая замереть. «Мне нужен только он», — пафосно произнес ворвавшийся безумец, указывая на герцога Дауман. Кристофер удивленно вскинул брови. Мать Сары менялась на глазах. Кожа трескалась, приобретая землистый оттенок. Волосы редели, а из груди вырывались хищные щупальца. Герцог тащил свою дочь к выходу, крича. «Дай мне уйти, или я сверну девчонке шею!» Кристофер оцепенел, на всякий случай выставив ладони перед собой. Ледяной волной вдоль позвоночника полз липкий страх, не позволяющий связно мыслить, нормально дышать. Незнакомец спрыгнул на пол и, став размытым пятном, оказался перед герцогиней, превратившейся в чудовище. Отмахнулся от щупалец огнем и схватил ее за горло, непринужденно подняв вверх. От невероятной силы этого мужчины дрожали стены. Вибрировало пространство вокруг, и даже воздух стал горячее. Неожиданно герцог стал отбиваться таким же пламенем, продолжая тащить дочь за собой. Словно из воздуха появился мальчишка, щуплый, но юркий и быстрый, отважный, наверное. Он, не боясь, сунулся в самый эпицентр пламени и отвлек герцога ударом кулака. Кажется, даже был слышен хруст его костей. А дальше. Дальше Кристофер наблюдал пристранную картину. Дочь герцога выскользнула из его рук и. Сара, беги! Я не контра! крик прервался, будто застряв в горле. Девушка захрипела, а ее глаза затянула чернота. Меченая кинулась на мальчишку. Но тут появился еще один. Кристофер перестал что-либо понимать. Незнакомец безжалостно накинулся на герцога, а девчонка, которую он принимал за свою невесту, бросалась на ребят, словно одержимая. Щуплый парнишка отбивался светом. Сомнений не осталось. Парень или кто он там запятнан светом. И сейчас, судя по всему, он пытался избавить разум несчастной от влияния мрака. В зал ворвалась гвардия короля. Кристофер сел на пол, нервно усмехаясь. Мама тихо застонала, приходя в себя. И он поспешил ей на помощь. Отец отмер и засуетился. Герцог Дауман напоминал кровавое месиво. Но что удивительно, он излечивал сам себя, даже после того, как тьмаги скрутили его и заковали руки в кандалы. Еще один запятнанный светом. «Увести!» — хрипло выдыхая, велел незнакомец, сбивая с плеча язычок пламени. Его одежда, превратившаяся в лохмотья, местами обуглилась, а местами все еще тлела. Я допрошу эту мразь позже. Заковать и глаз не спускать ни на секунду, Ошейник, шейник блокирующей силы не поможет. Нужно что-то мощнее. Пригласите специалистов из гильдии. Да, сэр, отозвался один, пихая герцога в спину. Да кто он такой? Что здесь вообще происходит? Растерянно думал Кристофер, наблюдая за творящимся безумием. Отец пытался что-то выяснить, но, судя по всему, никто не спешил с объяснениями. На шее щуплого паренька, рыдая, висела девчонка. Она не переставала всхлипывать и шептать слова благодарности. Но главное, что услышал Кристофер, это имя. «Сара, я знала, что ты не бросишь меня, знала! Если бы не ты...» «Если бы не я, ничего бы этого не случилось!» Мягко отозвался «Парнишка?». Он отцепил от себя девушку и уверенно развернулся к тьмагам, которые пытались увести герцога. Второй парень, чуть постарше на вид, попытался остановить его, но передумал. Кивнул головой, выражая взглядом безграничную поддержку, и отступил на шаг. Тогда мальчишка, которого назвали Сарой, ухмыльнулся и... С его руки сорвалась тьма. Она пронзала тело герцога насквозь, плавя изнутри. Вторая рука паренька вспыхнула светом. Он направил его на измученное тело герцога, залечивая чудовищную дыру в груди, не давая тому отойти к проотцам. Тьмаги растерянно переглядывались, бросая вопросительные взгляды на незнакомца. Хотя это ведь Элиот Данк, наконец узнал Кристофер, знаменитый драконно рождённый и запятнанный светом Ректор Академии Драготьмагов. Пусть развлекается. Устало отмахнулся он, вынимая из нагрудного кармана платок. Но недолго, пригрозил шутливо и добавил: Ты бы, Коуц, силы зря не тратил, тебе еще к турниру готовится. Мальчишка перестал терзать герцога тьмой и залепил звучную пощечину. В серых глазах плясали огоньки пламени. Он не проронил ни слова, лишь махнул рукой и отошел. Тьмаги взяли герцога под руки и увели. Возле разбитого окна, скорчившись, лежала Элайза. Парень опустился перед ней на корточке и, призвав свет, провел над ее телом ладонью. Ей уже нельзя помочь, бесстрастно констатировал он, вставая. Мне жаль! вполне искренне произнес Элиот Данг, кажется, питая к этому пареньку уважение. Мне тоже, кивнул мальчишка и направился к забившемуся под стул дрожащему магу. «Магистр Вернер, не хотите ли снять с моей подруги иллюзию? Или мой отец вам недостаточно заплатил? Хотите отправиться вслед за ним?» Кристофер вздрогнул. «Эти интонации?» «Сара?» — выдохнул тихо. Парень, стоящий рядом, странно на него покосился и раздраженно потёр переносицу. «Ну что ж, раз все мы здесь собрались, пришло время кое-что прояснить» и, наконец, расторгнуть мою помолвку». Сара в облике парнишки очаровательно улыбнулась и отвесила герцогу и герцогине Фейн шутливый поклон. Кристофер усмехнулся, а потом запрокинул голову, рассмеявшись. Он ожидал от невесты чего-то из ряда вон выходящего, но чтобы настолько... «Кристофер!» — сухо одернул отец, став мрачнее тучи. «Рада, что тебе весело!» — усмехнулась Сара. Приму это за твое согласие с моим предложением. Все что угодно, дорогая невеста, усмехнулся Крис, выставляя ладони. После того, что я видел, буду счастлив расторгнуть наш брак. Ты и так был бы счастлив, небрежно отмахнулась она и повернулась ко все еще всхлипывающей подруге. Ну все, все закончилось. Ты хорошо справилась. Надо же, подумал Крис. Эта железная леди может быть такой мягкосердечной? Мак наконец доковылял, перестав дрожать, и уверенными движениями пальцев снял с девушки иллюзию. На заплаканном бледном лице сияли огромные голубые глазища. По плечам рассыпались и золотые локоны, весь образ девушки был до невозможности нежным. «Такая хрупкая», — Завороженно подумал Крис, неосознанно желая незнакомку утешить. «Что здесь происходит, объяснит уже кто-нибудь?» — очнулся герцог Фейн. Понял, что опасность миновала и решил напомнить всем присутствующим, кто тут хозяин. «И кто ответит за нанесенный ущерб?» «Его Величество!» — насмешливо отозвался Элиот Данк, вытирая с рук кровь. «Фредерик, Минерва!» — нарочито радостно и фамильярно протянула Сара, отвлекая внимание на себя. «Вы не против расторгнуть договор между нашими семьями прямо сейчас?» «Почему она выглядит так?» Никому конкретно не обращаясь, в ужасе протянул отец. «Я бы тоже хотел это знать», — мысленно усмехнулся Кристофер, не сводя взгляда с незнакомки. Снял с себя камзол и накинул его на ее маленькие дрожащие плечи. «Потому что...» — невозмутимо отозвалась Сара. «Но...» Пройдем в ваш кабинет. Мне кажется, у вас тут слегка дует. Крис все же не сдержал смешок. Теперь узнать Сару было нетрудно. Что бы ни происходило вокруг, она не менялась. Кажется, ее просто невозможно. Додумать мысль не успел. В зал ворвался герцог, разрывая кандалы и ударил тьмой прямо в грудь Сары. Удар был внезапным, быстрым и четким. Я заметила в последний момент, когда тьма уже коснулась груди. Призвала свет в попытке защититься, а все происходящее вокруг потеряло смысл. Ведь самым главным было не допустить прорыва. Метка мрака на моем теле невыносимо зудела, протягивая свои невидимые щупальца ко тьме. Одна энергия коснулась другой, и бум! Пространство вокруг должно было лопнуть, образовывая воронку, через которую твари мрака могли бы прорваться, Я видела в ужасе замершего Тея, метнувшегося к Эдварду ректора, за спиной завывал призрак, воздух вокруг гудел и искрился, завеса, созданная лучшими магами королевства и защищающая нас на десятки лет, трескалась будто корочка льда на осенних лужах. Я окружала себя светом, но это лишь замедлило действие. Каждой клеточкой тела я чувствовала еще немного, и завеса рухнет. Случится прорыв. Используй пламя! Крик ректора заставил дернуть головой, отвлекая от ощущений и попыток представить неизбежное. Руки предательски дрожали. Используй чертово пламя! снова прокричал тьмак, заламывая Эдварда. Откуда-то взялся наш наставник и тьмак из гвардии, видимо, уцелевший. И говори: силой данную мне очищаю этот мир от скверны. Это сработает! Ты дернулся, сбрасывая с себя оцепенение. Чувство, будто только сейчас он задышал. «Откуда мне знать?» Пытаясь сломить и удержать вырывающегося герцога, отозвался ректор. Его тело было окружено огнем и тьмой одновременно. Наставник и тьмак всеми силами старались ему помочь и выглядели очень напряженно. «Я такого никогда не делал. Точнее, делал, но делал с реальной скверной. А, неважно». «Коудс, просто слушай, что я велю тебе!» Слова оборвались, потому что мой отец все таки вырвался и ударил ректора по лицу. Удар был нечеловеческой силы. Голова Элиота Данка запрокинулась назад, что-то хрустнуло. Я испуганно дернулась, едва не выпустив кокон света, сдерживающий прорыв. От напряжения по спине холодной струйкой потек пот. Отвлекшись на пострадавшего ректора, пропустила появление короля». Пока Эдварда пытались издержать, Мия пряталась за спину Кристофера, а его родители забились в угол. Его величество Эдрион Солар чинно вошел в зал, на ходу извлекая из ножен сверкающий клеймор — оружие королей, передающееся по наследству. Ректор пришел в себя, восстановившись на удивление быстро, будто ничего не произошло, и с прыжка уложил моего мерзавца отца на пол. Наставник и тьмак держали его руки — Герцог вырывался, разъяренно шипя, а король невозмутимо направила стрие меча к его шее. Я, Эдриан Солар, воспользуюсь неприкосновенным правом карать предателей на месте. В присутствии свидетелей вы, Эдвард Дауман, рай, приговариваетесь к смертной казни за преступление против короны. Он выставил перед собой клей моры, и... герцог хрипло рассмеялся в лицо монарха. «Человек никогда не сможет убить Серафима. Твой меч не снесет моей головы!» Глаза короля сверкнули нехорошим блеском. По лезвию клеймора пробежали и погасли красные, напоминающие кровь, искры. И тогда я поняла. Это конец. Конец для Эдварда Дауман-Рай! «Не смотри!» — прошептал Кристофер, разворачивая Мию к себе лицом. и шумно сглотнул и шагнул было ко мне, но я была окружена вибрирующей, раскаленной энергией. Я наблюдала с завидным равнодушием, не возвращалась мыслями в прошлое, не вспоминала счастливые моменты, связанные с отцом, когда принимала его заботу за искренность. Я была настолько морально опустошена и уставшая физически, что уже все равно. Его величество действовал красиво, как настоящий воин, и выглядел так, как его описывали — Мужественно, благородно. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Ни сомнений, ни колебаний. Один удар — и голова герцога отлетела в сторону. Брызнула кровь. Я призвала пламя. Силой данную мне очищаю этот мир от скверны. Огонь заклубился, с жадным чавканьем пожирая враждебные эманации. — Надо же, сработало! — подумала, падая без сил на колени. Руки безвольно повисли вдоль туловища. Я при всем желании сейчас не могла бы встать. Прикосновение ледяной руки к лицу заставило вздрогнуть. Пойдем, тихо позвала Алекс, беря меня за руку. Мы отомстили. Больше нас ничего не держит в этом мире. Я изумленно захлопала глазами, не понимая, что происходит. Пока не вспомнились слова хранителя. «Призрак потянет тебя за собой в момент, когда сможет коснуться!» «Слеза Господня!» — воскликнула, пытаясь нащупать в кармане заветный камень, который еще нужно напитать светом и кровью, но пальцы не слушались. «Сара!» — нежно позвал Алекс. «Ты ведь сама не хотела меня отпускать! Тебе не место в этом мире!» «Не место! Не хотела! А теперь хочу остаться!» всхлипнула жалобно ощущая как кружится голова Уши закладывала я хочу остаться хочу остаться что происходит встревоженно прошептал ты опускаясь рядом что ты там бормочешь вокруг суетились люди кто-то надрывно рыдал сара алекс не отпускал а я отчетливо ощущала как жизнь покидает тело мы связаны ты и я алекс «Зовёт!» — Горько усмехнулась, Панура, опуская плечи. «Камень! В кармане!» Сосед растерянно оглянулся, взглядом ища ректора, но он был занят с королем и тьмагами. Тело моего отца заворачивали в простыню. «Я не понимаю!» — Раздраженно процедил Тей, встряхивая меня за плечи. «Куда, Алекс, тебя зов?» Он смолк, в зеленых глазах промелькнул ужас. Сознание поплыло, Еще немного, еще чуть-чуть. Я настолько ослабла, что даже не могла ворочить языком, чтобы умолять брата оставить меня в этом мире. Ты говорил, что Сара дорога тебе. Внезапно произнес Тей, глядя поверх моей головы, и просил меня позаботиться о ней. Но как я могу выполнить свое обещание, если ты забираешь ее? Прикосновение призрака ослабло. Силы моментально стали возвращаться обратно в моё измученное тело. Разум прояснился. «Алекс!» — Ты усмехнулся, потирая пальцами лоб. Челка свалилась ему на глаза. «Вы с ума меня двое сведёте!» Не могла не согласиться. Сунула руку в карман и, хорошенько порывшись, нащупала заветный камень. Облегченно выдохнула и вынула его на свет. «Алекс!» — вновь обратился сосед. У твоей сестры много незаконченных дел. Если заберешь ее, кто знает, как все обернется. Вероятно, всех девушек с и дальше будут принуждать отдавать свой дар мужьям, запрещая учиться. Только твоя сестра может это изменить. Подползла к столу, стянула столовый нож и полоснула ладонь. Напитать камень светом и кровью, раскрыла потоки и зажмурилась, зажимая слезу господню в руке. «Вернись ко мне, Алекс. Я буду ждать тебя. Буду ждать и надеяться, что однажды ты вспомнишь свою непутевую сестру, что дашь знать о себе». С трудом встала и, пошатнувшись, подошла к растерянному призраку. «Вернись ко мне», — прошептала с улыбкой, вкладывая камень в ладони Алекса. «Я не забуду и дождусь тебя». Камень вспыхнул желтоватым свечением, озаряя И погас исчезнув, а вместе с ним исчез и призрак. Я рухнула на пол, сил бороться не осталось.